Усилятся ли социал-демократы или, напротив, христианские демократы? Он предпочитал вторых, но ничего не имел и против первых. Большого значения это, по его мнению, не имело, а обвинять будут все равно администрацию. Она ничего не предвидела. Так, когда умирает больной, то всегда говорят, что его плохо лечили, что можно было вылечить. Важнее было другое. «Конечно, коммунисты объявят, что беспорядки устроены нами, само по себе и это не важно, но вдруг они хотят предлога для войны». Несмотря на свою осведомленность, полковник не имел твердого мнения о том, хочет ли советское правительство войны в ближайшее время или нет. Многое говорило в пользу каждого из двух предположений. Правда, предлог им не очень нужен, могут ухватиться за что-либо другое. Но если выбрали это, перевес в силах у них сейчас еще велик. Что б ни случилось, он будет понемногу уменьшаться, рискуют упустить момент. Может быть, сегодня, сейчас, в эту самую минуту, у них в Кремле идет бурный спор, воспользоваться ли этим предлогом. Будь Сталин жив, вероятно, воспользовался бы. Нынешние скорее не решатся. Еще не утвердились, еще не свели счетов между собой. Все же возможность не исключается. Соблазн велик, фифти-фифти. И от этого зависит судьба человечества. Да, кошмарная вещь, холодная война. Хуже, чем она, только война настоящая. В середине дня ему стало известно, что убитые исчисляются десятками, а раненые сотнями. Полковник сожалел о погибших людях, считал дело безнадежным, но и он не мог отделаться все от того же смутного, страшного и радостного чувства. Что-то сдвинулось. «Восстание! Первое у них восстание!» Это мирило его с немцами, не понимал, каким образом народ, показавший такую храбрость в двух войнах, без выстрела сдался Гитлеру. Быть может и война, то, что происходит, это лишь эпизод, кровавый эпизод в холодной войне». Не мы холодную войну начали, мы готовы прекратить ее в любую минуту, лишь бы ее прекратили те, и если даже это восстание окажется как бы предисловием к мировой войне, то ответственность несем не мы». Дела у него было не так уж много. Он принимал донесения, сопоставлял и группировал сведения, отправлял доклады по начальству. Для всего этого было не выходить из своего кабинета. На месте никто ничего или почти ничего не видит. Здесь картина много яснее. Но ему в кабинете не сиделось... Туда теперь и не пропустят. Поездка в восточную часть города, да еще на американском автомобиле, была связана с немалым риском. Это не было доводом ни против поездки, ни в пользу ее. Как шель, полковник знал, что упреков трусости – Он может не опасаться, но если припустили, то именно с провокационной целью, чтобы скомпрометировать и наше правительство и меня и восставших. Проехать же к железному занавесу, к Бранденбургским воротам или к Поцдамской площади можно было. Полковник велел подать автомобиль. Обычно он правил сам, на этот раз взял с собой шофера. Еще издали он увидел дым, стоявший в разных местах над восточным Берлином. Стрельба была не очень сильна». Все же это была давно неслышанная им стрельба, в былые времена его оживлявшая. К Бранденбургским воротам валили люди. Вид у них был очень угрюмый, вместе с тем тревожно-радостный. Оставить автомобиль пришлось... На довольно большом расстоянии от ворот Сплошной стеной стояла многотысячная толпа Другому человеку и не удалось бы пробраться вперед Но полковник был в мундире Перед ним все расступались Он прошел довольно быстро Видел, что все на него смотрят Точно он сейчас сделает что-то очень важное Не хотят же они, чтобы я объявил войну России Он ясно чувствовал и то, что ожидание грандиозное снова понемногу слабеет, к вечеру ничего не останется. Полковник думал о положении в мире –